Она невольно высказала вслух свое облегчение. О, ну, просто я хотела увидеть этого великого человека, и если бы он жил в замке, мне бы это не удалось. Я слышала, замок защищен магией. А так он, наверное, выходит на балкон дворца к народу, и я смогу на него поглядеть. Что ж, еще раз спасибо вам за помощь, капитан. Надо бы нам поторопиться, чтобы добраться до Тинока. Пока совсем не стемнело, Еще чего доброго мои лошади в темноте угодят в какую-нибудь канаву и переломают ноги. Капитан пожелал ей счастливого пути, и отряд поскакал дальше. Только когда всадники скрылись из виду, Н отпустила Натана и, мысленно приготовившись к неизбежной гневной тираде, принялась собирать разбросанные по снегу пожитки. Натан подошел к ней и одарил ее надменным взглядом. Ты дала золото воришкам? Надо было бы. Это самые обыкновенные мальчишки, Натан, и к тому же голодные. Они пытались нас ограбить. Приторачивая мешок к седлу Белли, Эн улыбнулась. Ты прекрасно знаешь, что этого никогда бы им не удалось. Но я дала им еще кое-что, кроме золота. Не думаю, что они еще раз захотят кого-то ограбить. Надеюсь, это заклятие прожжёт им пальцы до костей, хмыкнул Натан. Лучше помоги мне собрать вещи. Я хочу поскорее добраться до Постоялого двора. В дневнике появилась запись. На мгновение Натан потерял дар речи, но только лишь на мгновение. Долго же она соображала. Мы оставили достаточно подсказок. Десятилетний ребенок, и тот догадался бы быстрее. Мы сделали все, Разве что они пришпилили ей к платью записку. Да, кстати, о с пророком на самом деле не умерли, ты тупица. Энн подтянула подпруги. На самом деле ей было гораздо сложнее догадаться, чем тебе представляется. Это нам кажется, что все очевидно, потому что мы знаем, а у нее не было никаких оснований что-то подозревать. Но, верно, все таки догадалась. И только это имеет значение. Натан лишь хмыкнул в ответ и начал помогать ей собирать разбросанные мешки. Ну и что она пишет?» Пока не знаю. Найдем ночлег, тогда и посмотрим. Натан ткнул у нее пальцем. «Еще раз сделаешь из меня глухонемого, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Эн бросила на него гневный взгляд. А если при встрече с людьми ты снова начнешь вопить, что тебя похитила сумасшедшая ведьма и держит в плену при помощи волшебного ошейника, я сделаю тебя действительно глухонемым. Недовольно ворча, натан занялся мешками, но, садясь на лошадь, Энн заметила, что он улыбается довольной улыбкой. Когда они наконец добрались до постоялого двора и оставили лошадей мальчишке-конюху, Из-за далеких холмов уже всплывала бледная зимняя луна, и в небе сияли звезды. Ветерок донес запах жаркого. Эн дал Акониху монетку, чтобы он помог донести вещи. Тиноок оказался маленьким городком. В харчевне при постоялом дворе сидели в основном местные жители. Они попивали эль и попыхивали трубками, делились слухами о солдатах, которые рыщут по всей округе. И в Ольянсе создан новым магистром Ралом, который, как было объявлено, теперь правит Эйдендрилом. Некоторые, правда, в этом сомневались. Но у сомневающихся ехидно спрашивали: "С чего это вдруг дохарианские войска стали такими дисциплинированными, если не потому, что кто-то навел порядок?" Натан в высоких сапогах, коричневых штанах и белой кружевной рубашке с высоким закрывающим радахань воротом, В распахнутом темно-зеленом камзоле и тяжелом коричневом плаще, свисавшем чуть ли не до пола, прошествовал к небольшой стойке, на которой стояло несколько бутылок и кувшинов. Величественным жестом он отбросил плащ за спину и поставил ногу на приступку. Натан любил наряжаться. За сотни лет ему порядком надоели черные балахоны, которые он носил во дворце. Он постоянно придумывал себе новые наряды. И называл это валять дурака. Мрачный хозяин улыбнулся лишь после того, как Натан придвинул к нему серебряную монету, заметив, что при такой высокой цене за ночлег в нее должна входить и кормежка. Хозяин пожал плечами, но согласился. Иэн не успела опомниться, а Натан уже вовсю расписывал хозяину, что он купец, путешествует со своей любовницей, А жена осталась дома приглядывать за его дюжиной отпрысков. Хозяин пожелал узнать, чем именно торгует Натан. Наклонившись к нему поближе, Натан понизив голос, сообщил, что для здоровья хозяина будет гораздо полезнее, если он об этом знать не будет. На трактирщика это заявление произвело такое впечатление, что он тут же налил Натану кружку за счет заведения. Натан поднял тост за постоялый двор Тиноука и направился к лестнице, велев хозяину поднести кружечку и его женщине. Все, кто был в харчевне, провожали его восхищенными взглядами, дивясь про себя, откуда взялся этот незнакомец. Поджав губы, Энн мысленно поклялась себе впредь быть внимательнее и не давать Натану возможности объяснять, кто они такие. Это путевой дневник отвлек ее внимание. Ей не терпелось узнать, что там написано. Но тут она была настроена довольно скептически. если что-то пошло не так, дневник вполне мог оказаться в руках одной из сестер тьмы, которая догадалась, что они живы. Это была бы настоящая катастрофа, и означало бы, что дворец пророков уже в руках врага. В маленькой комнатке стояли две узкие кровати, В дальнем углу умывальник с оловянным тазиком на подставке, а у окна квадратный стол, на который Натан поставил керосиновую лампу, взятую с тумбочки у двери. Вскоре появился хозяин с ужином: две миски бараньего жаркого и полбуханки черного хлеба. Следом за ним конюх втащил их вещи. Когда хозяин и конюх ушли, Эн придвинула стул поближе к столу и села. Ну, — произнес Натан. Разве ты не собираешься прочесть мне нотацию? Нет, Натан, я устала. Я подумал, что так будет честнее, учитывая историю с глухонемым.